Несколько слов от Кэмерона. «Мое чудесное утро». Что может быть дороже возможности распоряжаться собственной жизнью и тратить ее на развитие? Все живое должно расти и развиваться. Жизнь не может остановиться. Живое должно расти, иначе оно погибнет. Айн Рент, Атлант, расправил плечи. Первая книга «Хэлла. Магия утра» изменила мою жизнь. Описанный в ней утренний ритуал сделал меня как предпринимателя сильнее, и теперь я могу помогать руководителям компании, чьим наставником являюсь, осваивать методы, позволяющие им самим и их бизнесу подняться на казавшийся ранее недостижимым уровень. В книге 7 навыков высокоэффективных людей. мощный инструменты развития личности» Стивен Кови рассказывает, как важно правильно определять приоритеты. По его мнению, сначала нужно выполнять более значимые, но несрочные задачи вместо срочных, но менее важных. Кови считает важными те задачи, которые имеют решающее значение для достижения долгосрочных целей, но не ограничены строгими временными рамками. Представленные в этой книге инструменты, а также многие методы, применяемые мной в удачные дни, относятся к числу таких задач и видов деятельности. И чем чаще я действую подобным образом, тем гармоничнее становится моя жизнь. Мое чудесное утро включает в себя практику осознанности, ведение дневника благодарности, медитацию, спокойное начало дня без просмотра электронной почты а также прием множества полезных для здоровья пищевых добавок, таких как витамины, пробиотики, лимонный сок, чеснок и чай вместо кофе. Как мы решили написать аудиокнигу вместе? Мы с Хеллом познакомились не так давно на встрече мастер-майнд-группы, к которой оба принадлежим. «Мастер-майн-группа» создается для того, чтобы помочь своим членам в достижении целей, реализации проектов, решении различных задач. Может состоять из двух и более человек, максимум десяти. Я сознательно сосредоточился на очередном этапе развития своего бизнеса, однако мое внимание привлекла нацеленность Хелла на личностный рост и утренний ритуал. Много лет назад жена рассказывала мне о книге «Магия утра», но тогда я подумал, нет, я определенно не отношусь к жаворонкам, и по привычке продолжал устанавливать в режим повтора. Со временем метод «Чудесное утро» становился все популярнее. Я видел, что знакомые публикуют все эти посты о том, как он изменил их жизнь, и подумал. По всей видимости, метод «Чудесное утро» действительно классный, и это очень хорошо для Хэлла. Как и следовало ожидать, прочитав книгу, я пришел в восторг и сразу же ввел в практику утренний ритуал. Сейчас я готовлюсь к участию в своем первом марафоне и удерживаюсь в том же весе, что и 20 лет назад. Поэтому, когда Хэл предложил стать соавтором его аудиокниги, я был польщен. В рамках работы над ней я провел интервью со многими успешными предпринимателями и включил их в повествование. Магия утра для предпринимателей. Если вы хотите достичь экстраординарного успеха и высокого дохода и поддерживать такой уровень, сначала вам необходимо понять, как стать человеком, способным легко и последовательно добиваться желаемого а затем усвоит то, что известно лучшим предпринимателям о создании бизнеса, обеспечивающего свободу действий и доход, доступный только одному проценту успешнейших и богатейших людей на планете. «Магия утра для предпринимателей» не похожа ни на одну книгу о предпринимательстве. Это пособие по обретению успеха во всех сферах, рассказывающее, как стать эффективным предпринимателем и жить здоровой, сбалансированной жизнью, приносящей глубокое внутреннее удовлетворение. Из аудиокниги вы узнаете, что делают лучшие предприниматели, и благодаря этому получите преимущество, так как станете одним из них в ментальном, эмоциональном, духовном, профессиональном и стратегическом плане. Ваш черед. Представьте себе, как вы без труда просыпаетесь по утрам, чувствуя невероятный прилив энергии, ясность ума и неизменную целеустремленность в решении приоритетных задач и намерений перейти на следующий уровень в бизнесе и личностном развитии. Что если бы ранний подъем был вашей любимой привычкой? Или если бы каждое утро напоминало рождественское?» Ну, вы меня понимаете, то прекрасное рождественское утро в детстве, когда вы ложились спать в предвкушении праздника, а проснувшись, срывали с себя одеяло, чтобы побыстрее сбежать вниз и распаковать подарки. Или такое случалось только со мной? Вы хотели бы этого? Уверяю вас, так я чувствую себя каждый день». Я ложусь спать, с нетерпением ожидая следующего дня, и утром просыпаюсь, предвосхищая то, что уготовила мне жизнь. И я безмерно благодарен за то, что она такая замечательная. «Наверное, вы думаете, я пробовал?» Но у меня ничего не получилось, я пытался вставать раньше, старался контролировать свою жизнь и карьеру, потерпел больше неудач, чем готов признать, поэтому не решаюсь пробовать что-то новое. Или все же стоит рискнуть? Да, да, и еще раз да. На мой взгляд, чтобы стать по-настоящему успешным, Неважно, по каким критериям вы оцениваете успех. Необходимо взять под контроль как свой внутренний мир, так и обстоятельства. И все начинается с утра. А кто истинный властелин утра, тот хозяин и всего дня. А когда контролируешь день, то и предпринимательскую деятельность вести легче. Если вы позволите, эта аудиокнига станет вашим коучем, партнером для отчета и, и командой профессионалов-мотиваторов. Я хочу, чтобы она и дневник всегда были у вас под рукой, чтобы вы могли делать заметки, отмечать изменения и следить за своим прогрессом. Вы способны стать таким же успешным, как и я, а может, даже превзойти меня. И все, что вам для этого нужно, взять под контроль свое утро. Вы готовы?